Глава двадцать седьмая Ава Хэриот, и хвала тому, что у скотницы глаза оказались велики. Полегли далеко не все коровы в хлеву, а только две недавно отелившиеся красотки, темно-рыжая, довольно упитанная буренка с милым белым пятном на морде и могучая, хотя на вид довольно масластая корова привычной черно-белой масти. «Ой, кормилицы, да самые удойные!» — причитала скотница. А у неё на плече отчаянно верещала какая-то неизвестная зверюшка, похожая на помесь кошки с обезьянкой. Маленькая такая, а вопила как большая. Аж в ушах зазвенела. «Эх, блин, я ни разу не сельский спец, но настольная книга детства. Это ж практически священное писание на всю мою жизнь». И записки шотландского ветеринара не раз и не два помогали выкарабкаться из почти безнадёжных ситуаций. Взять хотя бы тот случай, когда... Так, это не ко времени воспоминания. Сейчас мне надо другое. Раз самые удойные и сразу после отёла полегли, значит, после родовой порез, сообщила я скотница после осмотра. И та, услышав незнакомое, но явно страшное слово, опять взвыла, как пароходная сирена, как две пароходные сирены. Одна выводила классическим контральто, вторая — мохнатая, включила колоратурное сопрано. «А ну, тихо!» — не выдержала и рявкнула я, обходя безразлично лежащую на боку рыжулю. Мозги проворачивались со скрипом, пытаясь выцепить из памяти подробности. Хлористого кальция для внутривенной инъекции у меня нет, но я точно читала, что даже до появления этого чудесного средства ветеринары как-то справлялись и поднимали на ноги почти безнадёжных. Как? Почему у меня в голове пляшет велосипедный насос и раздутая, как воздушный шарик на верёвочке, игрушечная корова? а «Так, быстро!» Я обернулась к скотнице и остальному персоналу хлева, столпившемуся у нее за спиной. «Ты бегом в клинику и скажешь моему помощнику, чтобы тащил резиновый шланг и клизму. И моток липкой ленты, которую я никому не даю, но сейчас надо. Скажешь, я велела. Ты...» Я невежливо ткнула пальцем в другого зрителя, парнишку постарше и покрепче. «Бегом в кузню и возьми у них самые маленькие мехи для раздувания горна. Не дадут? Скажи, тогда к ним явится четырёхглазая целительница. Ну что застыли? Бегом!» С места сорвались почему-то не только назначенные мною гонцы, но чуть ли не половина присутствующих. Пришлось ловить скотницу за юбку. «Это-то в какие дали?» — спрашивается, намылилась. «И орать на остальных». «Стоять! Куда? оно ну, за дело все!» Запыхавшиеся гонцы вскоре примчались. Один с Тайнисом, вооружённым насадкой от клизмы, не помню, почему эта штука оказалась в рюкзаке, и драгоценным строительным скотчем, который я купила в день похищения для дома. Второй с кузнецом, двумя его подмастерьями и без мехов. Глава здешней металлургии заявился лично, чтобы разузнать, с какого такого ита, ничейного я разоряю его хозяйство. На бородатого громилу, которому я в прыжке доставала макушкой аккурат до кадыка, пришлось даже ногами потопать. Но мехи мне все же принесли, причем мой грозный рык оказался настолько действенным, что даже не одни А за упрямство и нерасторопность кузнецу пришлось расплачиваться. Я припахала его держать корову за рога, а заодно всё время проверять её состояние, прижимая палец к уголку глаза, начнёт дёргаться или нет. Вместо угроз прибегла к простейшей манипуляции. «Ворчать каждый может, а корову за рога удержишь? Держи!» Тайниса, вовремя вспомнив ещё и про уровень сахара в крови порезных коров, погнала на кухню за тёплой водой с сиропом. Буду вливать коровушкам в глотку. Уф! То, как с помощью скотча и такой-то матери я приладила клизму к мехам, а потом всю эту конструкцию крыжухи — это отдельная сага, достойная лучших скальдов. Честно говоря, зрители от такого сначала ошалели, а потом чуть не разбежались. Когда я рявкнула на заголосившую что-то про... Ой, да гдобьёте кормилицу, бабу, пообещав и её так надуть, коль не замолчит. Если честно, страшно было не меньше, чем во время спасения раненого орладёра. Потому как после такого цирка, если коровы не встанут, то работать мне в этом замке будет ох, как трудно, да и выживать тоже. Ну ничего, где наша не пропадала. Тайнис приволок сироп. «Вместе с главным поваром они сговорились, что ли, не верить в мои приказы на слово?» Я заставила кузнеца держать голову корови и массировать ей горло, пока вливала ровно половину сладкой воды в пациентку, а потом взялась за мехи. «Ну, с Богом и Хариотом», как говорится. Сначала задние соски, осторожненько, без резких движений. «Ой!» — едва не подпрыгнул дюжий кузнец, когда коровья голова на его коленях дёрнулась и едва не ткнула рогом в живот. «Живая!» «Не зевай, держи, курва-мать!» На эмоциях рявкнула я, переключаясь на передние соски несчастной животины. Пот лил с меня градом, труха какая-то насыпалась за шиворот, всё тело чесалось и кололо, но я уже не обращала на это внимания. «Пошло дело-то, пошло!» — не обманула книга из детства. Оф! Только и хватило силы выдохнуть, когда заметно ожившую скотинку общими усилиями перевалили на грудь, и она, ничтоже сумняшися, тут же потянулась к брикету соломы, которыми ее обложили. Выдрала клок и стала медленно, неуверенно жевать. Зрители и участники операции встретили этот трюк бурными овациями. «Рано радоваться, у нас вторая вон помирает», — охладила я в восторге, вытирая рукавом пот со лба. «Ну, ребята, понакатаны, навались?» «Пятнуха-то — «Пятнуха злая», предупредила меня заметно успокоившаяся скотница. «С ней постороже надать». «Разберёмся. Мужики, разбирайте рога и копыта. Кто за что хватает, через три минуты вымя должно быть готово». «Тайнис, напои пациентку». К моей великой радости и везению, здешние рогатые роженицы оказались весьма чувствительны к древней ветеринарии с земли. Накачанный в вымя воздух вместе с сахарным коктейлем чудесно подействовал. Черно-белая буренка первым делом попыталась забодать всех подряд, когда очнулась. Хорошо, сил подняться у нее еще не было, а уже опытный кузнец бдил за рогами». Подсунули второй пациентке сено-соломы, утеплили попоной, привалили по бокам брикеты. Можно было выдохнуть. Немного попрыгав от радости по коровнику вместе с толпой, я почувствовала, что всё, однако, выдохлось. Адреналин схлынул, пошёл откат. Сразу заболело и зачесалось всё тело, а на щеке обнаружилась корка из подсохшего уже навоза, где только вляпалась зато прямо аутентично, как в книге любимого автора. И вот такая красивая я, покачивающаяся от усталости, потная, пыльная и в навозе, на выходе из коровника столкнулась с кем бы вы думали? Правильно.